ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ЛУЧШИЙ ДРУГ — Генри, вы сегодня видели мистера Уитлока. Эдвард отдал шляпу и перчатки Дворецкому, который вместе со старыми слугами переехал в этот дом в Лондоне. — Он в кабинете, сэр. После Нового года Эдвард приехал в Лондон и снял себе номер в отеле, не собираясь оставаться надолго. Но по воле обстоятельств все его инвесторы, И по совместительству его друзья оказались в то время в Лондоне. И лучшего места и времени для переговоров они не нашли. Поэтому Эдвард снял себе дом и был вынужден пригласить сюда и Джаспера. Теперь ему еще надолго придется здесь остаться. Зато разобравшись с делами и нежеланной невестой, он сможет спокойно уехать обратно в Америку. И как он? Он сказал, что чувствует себя намного лучше. Генри вздохнул и продолжил. И, не обращая внимания на миссис Коуп, встал и опять взялся за свои обязанности. Ха, жалко я пропустил это представление. Миссис Коуп была экономкой у Эдварда уже 15 лет, поэтому считала себя кем-то вроде приемной матери для двух мужчин, живущих сейчас под одной крышей. «Сэр...» Генри замялся и опять тяжело вздохнул. И Я бы сказал, что борьба еще не закончилась. У вас пока есть шанс увидеть это представление. Джаспер говорил, что он просто простудился. Но вид у него был, мягко сказать, не очень. Миссис Коуп по этому случаю уложила его в постель, приготовила целую кастрюлю куриного бульона и какую-то гадость, названную ею лекарством. Ну, тогда я поспешу. Эдвард улыбнулся дворецкому и направился в кабинет. Распахнув дверь, Он увидел своего друга, сидящего за одним из рабочих столов. «Сегодня мы чувствуем себя лучше. Мне не кажется теперь, что смерть будет для меня лучшим вариантом. Поэтому можно сказать и так». Он поднял глаза от тетради и посмотрел на Эдварда. «Ты выглядишь лучше. Но стоило ли подниматься с постели? Еще чуть-чуть времени в постели, я бы умер от скуки, если бы не захлебнулся перед этим супом или чаем, миссис Коуп». Джаспер вздохнул и покачал головой. Но, как ни крути, приятно чувствовать материнскую заботу. Эдвард и Джаспер потеряли своих матерей в раннем возрасте. Незадолго до того, как Джаспер поступил в колледж, умер и его отец, оставив наследство, которого, впрочем, хватило только на обучение. Эдвард же был наследником большого состояния. То, что они познакомились и стали лучшими друзьями, они считали чудом. Сейчас у них был общий бизнес, связанный со строительством железных дорог, который обещал их обогатить. Пока Джаспер числился в должности секретаря, но это ненадолго. Как только бизнес наберет обороты, он станет деловым партнером Эдварда. Но пока он был не менее упрям, чем мисс Хейл в отношении самостоятельного заработка. «Ты не видел письмо отца?» Эдвард рылся в кипах бумаг, постоянно валявшихся по всему кабинету. То, на которое ты едва взглянул и гордо вышел из комнаты? Ты ведь имеешь в виду именно то письмо, которое ты скомкал и швырнул через всю комнату? Я правильно тебя понял? О нет, миссис Коуп, наверное, знаешь, я даже в свои предсмертные минуты думал о твоих интересах и не дал миссис Коуп выбросить письмо. Оно где-то здесь. Он посмотрел сначала на свой стол, а потом на стол стоявший рядом с Эдвардом. «Или там. Ну, в общем, поищи». «Ты, наверное, уже прочитал его?» произнес Эдвард и продолжил копаться в стопках бумаг. «Несомненно. В отличие от тебя. Письмо от твоего отца нельзя было оставить без внимания». Джаспер усмехнулся. «И, кстати, оно послужило хорошим развлечением для меня, пока я лежал больной в постели, насильно накормленный супом. Оно хоть чуть-чуть отвлекло меня от мыслей» что сейчас придет миссис Коуп, прижмет меня к груди и убаюкает. Но ей это не удалось. Эдвард засмеялся, но тут же замолчал. Или удалось? Удалось, конечно. Нам по 23 года, а для нее нам не больше пяти. Ты же знаешь, что она относится к нам, как к сыновьям. По крайней мере, мне пока хватает одного отца. Он и так пытается управлять моей жизнью. Эдвард сел на стул, облокотился и потер переносицу, чтобы прийти в себя. «Так, я готов. Что там было в этом письме? Там было что-нибудь про объединение компаний с отцом этой, Лиди Беллы?» «Я в восторге. Значит, ты все-таки прочитал большую часть этого письма?» «Расскажу через минуту. Так что там было?» «Хорошо. Твой отец хочет приобрести половину акций отца мисс Свон. Очевидно, что следует из письма. Граф Свон нуждается во вливании капитала, чтобы удержаться на плаву. Так что сделка вполне реальна». И предложение очень привлекательно в деловом смысле. И твой отец считает, что брак между сыном богатого американца и дочери из старинной знатной семьи выгоден каждой стороне. А, теперь понятно, он так и не смирился, что у него нет положения в обществе. А эта женитьба поможет встать ему в один ряд со всеми титулованными семьями. Именно, кивнул Эдвард. Знаешь, я иногда жалею, что у меня нет сестры, которую можно было бы выдать в угоду его желаниям. Не говори глупости. Джаспер ткнул ручкой в сторону друга. Ты бы никогда не пожертвовал своей любимой сестрой. Я без колебания бы пожертвовал будущим своей сестры, если бы это спасло мое, — сказал Эдвард, стараясь не думать о том, что отец леди Беллы так и поступил. Но это не причина, чтобы жениться на ней из жалости. — Ну тогда... — Джаспер засмеялся. — Хорошо, что у тебя нет сестры. «Знаешь, может, отцу тогда самому жениться, и таким образом он упрочит свое положение в обществе?» «Ты это серьезно?» Приподнял Джаспер бровь. «Да, это отличная идея. Каждый получает то, что хочет. Я свободу, отец уважение общества, граф слияние компании, а мисс вон мужа». «Да, а не слишком ли он стар для нее?» «Нет, ей уже 21 год, а молодые девушки часто выходят замуж из-за более пожилых». — Думаешь, твой отец подойдет для молодой леди? Может, он с последней встречи стал выше, стройнее, и у него выросли волосы на голове? Внешность не имеет значения. Эдвард махнул рукой. Джаспер задохнулся и откашлялся, маскируя свой смех. Но удержать улыбку он не смог. — И с каких пор ты пришел к такому выводу? — С тех самых пор, как мне в голову пришла эта блестящая идея. — Действительно, почему бы и нет? Джаспер вдруг встал и протянул Эдварду руку, пытаясь скрыть насмешливый блеск в глазах. "Позволь, я буду первым, кто тебя поздравит". "С чем?" Эдвард протянул руку для пожатия, при этом ожидая в любой момент подвоха. "Женитьбой". "Я не устало начал Эдвард, но был прерван. "Не с твоей женитьбой". Джаспер усмехнулся. "Женитьбой твоего отца?" Тебе не кажется, что это слишком преждевременно? Вообще-то я даже немного запоздал. Но я все равно поздравляю. У тебя теперь есть новая мать. Мать? Ну, мачеха, если быть более точным. Ничего не понимаю. Покачал головой Эдвард. Но когда отец повторно женится, его жена становится мачехой его детям. Я знаю, кто такая мачеха. Я не понимаю, как это возможно. Он только что рассуждал, о браке отца, но не задумывался об этом всерьез. Эдвард встряхнул головой, пытаясь избавиться от ненужных мыслей. — Мачеха! — Ну да, — ухмыльнулся Джаспер, — ты бы видел свое лицо сейчас. — Этого я не ожидал. — А в письме что-нибудь сказано о ней? — Только то, что она оперная певица, и вы скоро встретитесь. — Оперная певица? — Значит, она младше меня? И от отца ей нужны только деньги. Неужели это забота об отце? Нет. Эдвард вздохнул. Да, конечно. Ведь он все-таки мой отец. И будет неприятно, если его обманет охотница за богатством. Но это все. Конечно. Кстати, я-то уже выгляжу лучше. А вот ты что-то бледнеешь. Может попросить у миссис Коуп сиропчика и для тебя? Я вижу, что моя личная жизнь поднимает тебе настроение тогда у меня есть то, что понравится тебе еще больше. Сейчас мне кажется, что чаша переполнена, но если есть что-то интересненькое... Сегодня ко мне в парке подошла симпатичная девушка. Джаспер приподнял бровь, давая понять, что не видит в этом ничего необычного. Самое забавное, что она приняла меня за тебя. Действительно забавно. Джаспер посмотрел в глаза своего друга. И насколько она хороша? Очень хороша. И она искала меня. Но, судя по твоему лицу, ты не исправил ее ошибку. Разумеется, нет. Это могло бы ее расстроить, а это было бы неприлично с моей стороны. Тем более я тебя защищал. Защищал меня? От хорошенькой женщины? Джаспер скептически свел брови. Ты настоящий друг. Ты бы сделал для меня то же самое». Спас от очаровательной девушки? Да. Ты можешь рассчитывать на меня. Если я увижу, как хорошенькая девушка подойдет к тебе, я брошусь между вами и прогоню ее. Даю тебе слово. О, да. Господи, спаси меня от хорошеньких девушек. У нее были кари-глаза? Да. Цвета шоколада. Тогда понятно. Ты всегда питал слабость кари-глазом. Так что же эта прекрасная кари-глаза-незнакомка хотела от меня? Она хотела спросить тебя обо мне. И что именно? А главное, для чего? Она хотела узнать, что я за человек и прочую ерунду. Проклятие! Это было бы весело! Часпер драматически вздохнул. Какая упущенная возможность! Ай-яй-яй-яй! Что же касается ее цели, Эдвард скрестил руки на груди. Это была компаньонка леди Изабеллы. Ага. «Я встречаюсь с ней завтра утром», — сказал Эдвард, не скрывая радости в голосе. «Поговорить о себе?» «И это тоже, но больше для того, чтобы узнать побольше о самой мисс Свон. Чем больше я буду о ней знать, тем легче мне будет понять, как избавиться от этой женитьбы». Эдвард вздохнул и улыбнулся. «Тем более, мне понравилось общаться с мисс Хейл. Она умная». Независимая и хорошенькая, и кореглазая. Джаспер внимательно посмотрел на друга. «Ты вообще понимаешь, что делаешь?» «Да», — решительно ответил Эдвард. «Я продолжу общаться с хорошенькой девушкой в надежде, что смогу избавиться от брака с Амазонкой». «Ладно, но тебе стоит знать еще кое-что. На письме стоит дата трехдневной давности». «Три дня». С лица Эдварда сползла улыбка. Это означает «Да, твой отец здесь, в Лондоне».